Глава 77. Король Духов. Прошло полчаса после сражения с легендарным скелетом. Мы все еще в той комнате. Мы потратили кучу жизненной магической энергии, так что решили сделать небольшой перерыв. Восстанавливая зельями магию, Фран отдыхала. Я уже восстанавливался, моя прочность упала наполовину, и магической энергии меньше 500. И по правде, дальше ведь будет только хуже. Бранью Фран, от которой почти ничего не осталось, ремонтирует скелет, призванный Жаном. Похоже, он заранее подготовил бессмертного, владеющего кузнеческой магией. Да, даже магические кристаллы имеются. И вправду, хорошая подготовка. Конечно же, прерывать поиски на этом месте мы не собираемся. Хм, может пересмотреть навыки? С того момента, как мы зашли в подземелье, я получил много нового. Можно сразу изучить полученные от легендарного скелета навык чувства вмешательства, первый уровень, Пассивный магический урон, первый уровень, и также полученный в подземелье всплеск магии, первый уровень, естественная стена, первый уровень, Гигантская сила первый уровень. Попробую я остановить чувство вмешательства. Хм, да, все-таки навыки скрытия первого уровня ни на что не годятся. Нет смысла его использовать. А что насчет пассивного магического урона? И этот слишком слаб. Урон как от камня кинутого ребенка. Действительно, первый уровень не очень. Всплеск магии, как сказано в названии, позволяет выплеснуть магическую силу из тела. Этот навык позволит ускориться как пуля, когда нападаешь, и можно использовать для защиты. Естественная стена похожа на магическую стену. и Естественно, и магическую защищают. Но в отличие от магической стены, естественно, собирается из различных небольших твердых предметов. Гигантская сила на некоторое время поднимает физическую силу носителя на первом уровне плюс 20 на 10 минут. Сомнительная польза. Интересно, что будет, если его хорошенько улучшить? Да. По правде, навыков, которые вы пригодились в бою сейчас, нет. Надеяться можно только на раскрытие потенциала. В любом случае. В боях в этом подземелье Франк поднялась до десятого уровня, у Руси до пятнадцатого. Уже за счет этого мы стали значительно сильнее. Хам. Хам. Да, это тоже вкусно. Трое из голодавших поглощают жареную курицу специального приготовления. Хм, если ее приготовили с помощью магии, то она уже не жареная. Похоже, в этом мире редко что-нибудь жарят. Я видел жареное блюдо, но чтобы с корочкой, не помню. Жан тоже сначала удивился, говоря, что это необычно. У Руси еще и доев остатки остальных тоже хорошо наелся. Похоже, Флай нашла вход. -хо -хо. Неожиданно нашлось ядро подземелья. А что, босс? Подождите минутку. Оу. Что такое? Спросил я. Флай не успела среагировать. Ее убили? Похоже на то. Но маршрут комнате ядра я уже знаю. Так что оставьте дорогу на меня. Путь в наиболее глубокую точку подземелья не особо отличался от девятого уровня. Можно даже сказать, было слишком легко. Ведь мы, зная, что финиш близко, не особо экономили припасы. зрите же, вход в зал с боссом! Наконец-то! Мы уже три дня в этом подземелье. И вот, добрались. Впитывая энергию с поверженных по пути духов, мне удалось установить магию до двух тысяч. Да и прочность почти сто процентов. тоже уже освоив опыт, полученный от яростной битвы с таким жестким противником... Начала двигаться лучше. Тем не менее, расслабляться нельзя. Что там? Есть босс? Фло его не видела, но ведь не может там никого не быть. Да, и перед ядром подземелья еще должен быть властелин подземелья, сказал я. Если он создал такое подземелье, то и сам должен быть чертовски сильным. Ведь это тот, кто может управлять демоническими зверями уровня угрозы Би. Нужно подготовиться. Что ты собираешься делать? Спросил я. Муха-ха! Я подготовлю свое секретное оружие, его использование слишком дорого обходится, поэтому я редко его использую, но, похоже, сегодня придется. Как и говорит Жан, нам придется выложиться на полную, хотя и этого, наверное, не хватит. Подкачаешь навыки? Я тоже об этом подумал, но... Осталось всего 25 свободных очков, следует использовать их очень обдуманно. Мы еще не знаем, что будет наиболее эффективно, давай сделаем это во время боя. Если сейчас наспех прокачаем не те навыки, и потом не будем их использовать, будет не до смеха. Оровень угрозы босса минимум Би, и мы представления не имеем, каким он будет. Мастер-кун Фран, вы не могли бы достать несколько вещей из хранилища? Что именно? Спросил я. Для начала вот такой медальон. Медальон? Хм, что-то такое было. Это? Да, и ты возьми один. Фу, вот нету людей вкуса. Какая же реалистичная башка зомби! И я это носил у себя в сумке? Это жертвенная кукла. Что? Это? То есть это не для посылания проклятий и не для призыва бессмертных? Ох, я знал, что ты так просто не поверишь. На самом деле я тоже ошибся, когда покупал, думал, что это инструмент для магии духов. Ну, по крайней мере, он так и выглядит. Тем не менее, очень полезная вещичка. Если верить Жанну, то этот медальон способен уберечь один раз от смерти. Восстановив очки жизни и магии наполовину. Действительно, крайне полезно. Ведь обычный жертвенный браслет оставляет только одну очку жизни. «Что ж, спасибо», — сказал я. Даша, вот это, это, это...» «А что это? Разнообразные защиты талисманы. Возьми их себе». В сумме получилось десяток разных талисманов. И ни в одном из них практически не чувствуется магия. «Ну, по крайней мере, с ними поспокойней. Что ж, следует и мне подготовиться». Следуя указаниям Жана, мы достали разнообразные инструменты и зелья. Жан взял большую прямоугольную коробку. Из нее он достал зловещий посох с черепом. Вау! Настоящий посох некроманта! И рукоять напоминает хребет. Жан ужасающе идет. Наименование неизвестно. Неизвестно? Ого! Не могу оценить? Муха-ха! Это особенный посох. Обычным навыком оценки его не оценить. Почему? Эмми этому посоху благословение короля преисподней! Это названный предмет, заполученный в подземелье. Похоже, характеристики этого предмета настолько высокие, что моего навыка оценки не хватает, чтобы узнать хоть что-то. А способности этого посоха это... О? О? Что это? Человеческий смех? Откуда? Сначала подумал, что это посох. Но Жан тоже крайне удивлен. Ко всему прочему, как же действует на нервы такой противный голос? Только слушаешь, а уже становится не по себе. Пока я искал источник звука, что-то произошло. Магический квадрат? На полу в коридоре появился магический квадрат. Вот черт! Чувство опасности вопит во все! Фран! Урусье! Проклятье! Мы не успеем! Появившийся на полу магический квадрат быстро разрастался, и выливающийся из него свет заполнил коридор. Сколько еще вы собирались заставлять меня ждать? Что ж, я сам решил вас поприветствовать. И когда свет рассеялся, мы осознали, что находимся в огромном зале. Несколько раз больше тех, в каких мы сражались до этого. Но мой взор был направлен лишь в одну точку. Если точнее, я не смог смотреть на что-то, кроме этого. Ха-ха-ха. Приветствую вас, господа вторженцы. Да кто это такой? Ошеломляющая магическая сила. Ошеломляющее ощущение присутствия. Кроме того, он вызывает ошеломляющее отвращение. Уровень угрозы Би. Но мне кажется, с легендарным скелетом он совсем на другом уровне. Если бы я не был мечом... Хвать! Фран с лицом крепко хватилась за мою рукоять. Фран, все хорошо. В один момент я успокоился. Ведь что будет, если я подамся ужасу? Я должен защитить Фран. Раз такое дело, следует подумать, как выбраться отсюда. Можно и перо перемещения использовать. Убегаем, Фран. Поняла. Жан, убегаем. Подождите-ка. Удостоверившись, что Фран схватил Жана за руку, я использовал перо перемещение. Ха, как будто мы будем сражаться с таким монстром. Но. Что такое? Перо перемещения не активировалось, не проронив ни звука. И это при том, что я уверен, в нем достаточно магии. Ха! Ага. В этой комнате есть устройство, блокирующее перемещение. Вы думали, что сможете убежать? Смиритесь и сражайтесь со мной. Ага. Перед нами стояло худшее создание. Лич. Заставив нас принять ужасную реальность, он заходил все радостным смехом.